Евгения Теплова. Костя в школе. Началка. Читает Архипов Михаил. Не знаю, как начать. Вроде сел писать для себя, а представляю, что обращаюсь к читателю. Нет, всё-таки для читателя писать интересней. Так что привет тебе, неизвестный читатель. Меня зовут Костя. Я недавно закончил четвёртый класс и переехал из Москвы на дачу. На прошлой неделе у нас был выпускной, где мы играли в мафию. Мой лучший друг Никита обиделся, что я его сразу вычислил, и убедил других мирных жителей, что он мафиози. По глазам вижу, по глазам вижу, передразнил он меня после игры. В прошлый раз я тоже знал, кто ты, но при этом защищал, чтобы дать тебе поиграть. А когда был прошлый раз? Год назад, ехидно уточнил я. Перед весенними каникулами, ответил Никита тоном однозначного победителя в споре. Я вообще не мог вспомнить ту игру, что меня очень огорчила. Поэтому я твёрдо решил записать всё самое интересное и весёлое, что помню о прошедших школьных годах.